Глава 30. Вивасия сейчас. Как только Вивасия произносит правду, в ушах у нее начинает стучать. Мир кренится, коричневый ковер с какими-то завихрениями, лежащий на полу у Джеки, идет волнами. Вивасия часто моргает. Вот оно. Это больше, чем кончина Чарльза, масштабнее, чем трагическая гибель Роба. Сильнее, чем обе эти смерти, вместе взятые. Теперь это касается Келли. «Что?» Голос Джеки чересчур громкий впивается в уши осколками стекла. Вивасия вздрагивает. Джеки переместилась. Она уже прямо перед ней. Руки с обкусанными ногтями протянуты вперед, как клешни. Вивасия закрывает глаза. Она примет все, что обрушит на нее Джеки. Удары, пощечины, царапины которые оставят на лице зазубренные ногти. Она снесет все. С радостью. Вместо этого Джеки крепко, точно клещами, сжимает плечи Вивасии и встряхивает ее всего один раз. «Что?» — снова спрашивает она. «Что ты сказала?» Вивасия открывает глаза и повторяет. «Я убила Чарльза». Она произнесла эти слова уже дважды и размышляет станет ли ей немного проще извлекать их из себя по мере повторения может быть когда она предстанет перед судом после того как опишет все нескольким полицейским голос ее будет звучать чисто как колокольчик джеки шатаясь отступает назад пока не наталкивается на камин рука ее снова поднимается но не для удара а чтобы схватиться за каминную полку расскажи мне просит Джеки. «Расскажи, что ты сделала?» Когда Вивасия заканчивает историю, лицо у нее мокрое. Она проводит рукой по щекам, затуманенным взором смотрит вниз, на ужасный ковер Джеки. Время тянется. Джеки не двигается и ничего не говорит. Наконец Вивасия встает и отваживается нарушить тишину. «Джеки?» Та поднимает руку, Жестом останавливая гостью, но не смотрит на нее. Вивасию охватывает страх. Шок был ожидаем, но теперь он прошел, и, вероятно, разразится гроза. Ничего страшного не происходит. Вивасия решается подойти к Джеки. Та снова вскидывает руку. Жест не угрожающий, но Вивасия все равно вздрагивает. Уходи, говорит Джеки. Голос у нее хриплый. Просто уходи. Что ты будешь делать? Вивасию не интересует, позвонит ли Джеки в полицию. Ей все равно, черт, она ждет этого. Нет, тут есть что-то еще. Безразличие Джеки тревожит ее. Я не хочу оставлять тебя одну, храбро произносит Вивасия. Не сегодня. Уходи. Джеки отворачивается. Руки ее теперь сжаты в кулаки. Костяшки побелели. Значит, у Виваси будет еще один вечер. Вечер с детьми. На такое она даже не надеялась, хотя мечтала, что будет с ними вечно. Она пятится от Джеки, а, достигнув двери, говорит. «Увидимся завтра. Делай, что считаешь нужным. Звони, кому надо. Я буду готова. Я буду ждать». Виваси выскальзывает наружу, и тихо прикрывает за собой дверь, жадно глотая душный вечерний воздух, мчится домой. Дожидается, когда привезут детей. Они будут уставшие и сразу захотят лечь в постели. Она уложит их, молясь, чтобы это было не в последний раз. Посидит с ними, пока они не уснут, и будет наблюдать, как Даллас, погружаясь в дрему, глядит на нее в темноте кошачьими глазами. Интересно. Чего довелось навидаться Далласу за его короткую жизнь, что он приучился спать с полузакрытыми глазами? Вивасию передергивает. Чарльз и Келли. Какая невероятная сила их связала. Чарльз хитрый и умный, очаровательный и амбициозный. Келли, торнадо, вечно ерошит перья, готова вступить в схватку, никогда не отступит, не оробеет, всегда открыто выложит свои чувства и мысли. Для Чарльза она, наверное, сперва была как вызов, а сможет ли он приручить ее, как взятую в дом, дикую кошку? Вивасия смотрит в окно на вершину холма. Неужели они жили там, в паре миль отсюда все эти годы? Она вспоминает последнюю встречу с Келли. Тогда на дороге ее подруга, одетая в юбку-карандаш с жакетом и катившая чемодан, была так не похожа на себя, что Вивасия рассмеялась. Она помнит все в мельчайших подробностях, словно это было вчера. «У тебя собеседование по работе?» спросила Вивасия. Что-то вроде того. Келли притянула к себе Вивасию, обняла ее и сказала. «Ты заслуживаешь быть счастливой. Ты удивительная. Тебе нужно двигаться дальше». Судя по тому, как Келли оделась она явно не собиралась пройти пару миль и подняться на холм, чтобы жить там в фургоне на заброшенной свалке. Скорее всего, они и не жили там с самого начала. Наверное, сперва было какое-то другое место, пока ложь одурманивала разум и деньги не иссякли. Обещание богатства, жизни в городе, среди райских кущей. Но умерла Келли в нищете, лишенная пищи, воды и света, в фургоне, у которого не открывались ни двери, ни окна. Боль, острая, как осколок стекла, прорезает живот Вивасии. Она сгибается пополам, слезы тихо катятся по щекам. С трудом подойдя к окну, она стоит и смотрит на улицу, как делала Джеки. Раньше. Слева от нее окутанный вечерний тьмой дом, который сдает в аренду Рут. Вивасия вспоминает Роба. Какой ужасный конец! Однако нельзя отрицать, что он начал представлять для нее угрозу, и это смягчило удар, которым стала его внезапная смерть. Машина подъезжает на час позже, чем обещали. Все это время Вивася мерит шагами комнату, кусает ногти и в тревоге размышляет. «Неужели один из детей заговорил? Или Джеки позвонила в полицию?» и вместо возвращения домой Розы с Далласом Вивасию ждет прибытие полицейской машины за ней. Однако в приехавшей машине глинцевато-черной, кроме водителя, только какая-то женщина, Роза и Даллас. Вивасия замечает это, едва распахнув входную дверь. Она спешит к ним по дорожке. Дети, видимо, спали, а теперь проснулись. На щеке у Розы отпечаталась складка. Даллас широко зевает. Вивасия сгребает малышей в охапку и млеет от радости, когда маленькие руки Розы обнимают и слегка сжимают ее. Она старается, как может, изобразить профессионализм, пока сотрудница социальной службы трещит без умолку, выпаливая сотню слов в минуту. Вивасия в нужных местах кивает и соглашается. Когда эта женщина, Тара, так, кажется, ее зовут, уезжает, Вивасия загоняет детей наверх. Она предлагает им попить и перекусить, потому что никто не сказал ей, ели они или нет. Однако Роза отвечает за них обоих тем, что откидывает одеяло и забирается в постель. «Я здесь, всю ночь, просто приходите ко мне, если что, ладно?» – приговаривает Вивасия, целуя детей по очереди. Она примет душ, вымоется и не будет ложиться, глаз не сомкнет чтобы быть свежей, когда на пороге появится полиция. К тому же ей не хочется тратить без толку ни одного мгновения своей последней ночи с детьми. Закончив мытье в ванной, Вивасия бродит по дому, то проверяет, как дела у Розы и Далласа, то вглядывается в ночь сквозь оконное стекло. Она наска раскручивает волосы в узел, натягивает спортивные штаны и красную футболку без рисунка. Она готова. Еще не рассвело, но полиция не застанет ее врасплох. Мир монохромен, раннее утро серо. Скоро яркая голубизна неба ворвется в новый день. Вивасия останавливается на площадке лестницы и выглядывает в маленькое окошко. Лето по-настоящему настало. Только ей этого не увидеть. Она потихоньку спускается по лестнице. Тревожное предчувствие холодным твердым комом Застыла под ребрами. Шторы раздвинуты. В поселке тихо. Небо из серого стало желтым. Восход будет красивый. Следующий она увидит не скоро. Вивася заставляет себя взглянуть на дом Джеки. Там полная тишь, как будто внутри вообще никого. Как Джеки провела ночь? Спала ли? Покинула ли свой неизменный пост у окна? Смотрела ли на то место, где сидела, стояла и расхаживала взад-вперед долгие годы, понимая, что ей больше ни к чему занимать его? Приехала ли к ней сотрудница, ответственная за работу с семьями, как обещала Ола? Если приехала, Джеки наверняка отослала ее прочь. Сломалась ли Джеки, оставшись одна в первую ночь без дочери в этом мире? Потекли ли, наконец, слезы, из ее стальных суровых серых глаз. Показался ли ей внезапно огромным и пустым ее дом от окончательного осознания того, что у нее никого не осталось? Дрожь сотрясает тело Вивасии. Лежащий в желудке камень тяжелеет. Это ощущение распространяется, пока кожа на руках и ногах не начинает зудеть. А вдруг Джеки сделала что-нибудь с собой этой ночью? Вивасия мигом выскакивает за дверь. Мчится вдоль холма в технике спортивной ходьбы, как Портия или Хлоя Джой. Однако шаги ее замедляются по мере приближения к дому Джеки. Что она там обнаружит? То самое? Неужели ей суждено и дальше на каждом шагу спотыкаться от трупы? Чарльз, Келли, Роб. Странная полумысль. «Это мое наказание?» От звука подъезжающего автомобиля Вивасия застывает на месте. Из-за угла дома выезжает машина неизвестная, но водителя за рулем не узнать нельзя. Инспектор Олады Моски. Рядом с ней сотрудник помоложе. Тот самый, что приезжал сюда в первый день. Такой весь из себя бравый, а потом блевал, увидев вылезающего из колодца Чарльза. Полицейские не смотрят в сторону Вивасии а направляются прямиком к дому Джеки. Вивасия чувствует на себе чей-то взгляд, поворачивает голову и видит Рут, стоящую у дома, который сдает в аренду. Лицо в скорбных морщинах, сигарета, зажатая в пальцах, сгорела почти до фильтра. Они идут навстречу друг другу и встречаются на дороге рядом с полицейской машиной Олы. «Я... я хотела проверить, как там Джеки», — говорит Вивасия. «У тебя появились дети», — говорит Рут. Вивасия удерживается от иронической улыбки. Что-то в «Волчьей яме» никогда не меняется. Новости мигом распространяются по этому закрытому поселку. «Да», — просто отвечает Вивасия. «Здесь, на краю дороги, рядом с Рут, она ждет. То ли за Джеки приедет частная скорая помощь, то ли Ола явится арестовывать ее, Вивасию». Через 10 минут Ола выходит из дома Джеки. На этот раз она замечает Вивасию. Другой полицейский, молодой, которого вырвала при виде выплюнутого колодцем Девы-призрака, стоит у машины. Он смотрит поверх голов женщин за домом Вивасии, на колодец. Сам бледный, выражение лица даже не описать. Ола бросает на него суровый взгляд и направляется к Вивасии. Ту бьет дрожь. Она сцепляет руки, чтобы не тряслись. Я думала, вы останетесь с ней. Голос Олы звучит резко, тон осуждающий. Вивасия втягивает в себя воздух. Она, она. Рут подается вперед и произносит слова, которые не удается выжать из себя Вивасии. Джеки в порядке. Ола смотрит на нее испеляющим взглядом. Я имею в виду, она справляется, добавляет Рут. Дамески вздыхает, как будто считает вопрос нелепым. Этот раздраженный вздох возвращает Вивасию к реальности. Джеки жива. «Ночью она захотела, чтобы я ушла. Я провела с нею какое-то время и сейчас снова шла ее проведать», — говорит Вивасия. «Я тоже», — вставляет Рут. «Ясно», — кивает Ола. Вивасия мнется. «А можно пойти туда?» — наконец спрашивает она. «Да». Инспектор хмурится, небрежно машет рукой и поворачивает к машине. Молодой полицейский подбирается, распахивает пассажирскую дверцу и плюхается на сиденье. Он отводит глаза и поворачивает голову так, чтобы больше не смотреть в сторону волчьей ямы. Вивасия сходит с дороги и направляется к дому Джеки. Машина Олы совершает аккуратный разворот в три приема, и катит в обратную сторону. «Я пойду с тобой», — догоняет Вивасию Рут. Вивасия качает головой. «Дети в доме, спокойно спят. Она не хочет, чтобы они проснулись и обнаружили, что ее нет. Но и посылать Рут к Джеке в одиночку вместо себя тоже не желает». «Ты не могла бы?» Вивасия замолкает, сглатывает и делает глубокий вдох. «Дети спят», — Я должна повидать Джеки, но не хочу, чтобы они проснулись, а в доме никого». Рут привлекает Вивасию к себе и крепко обнимает. «Это будет честью для меня, моя дорогая девочка». Дверь в доме Джеки приоткрыта. Внутри тишина, густая, как туман. Вивасия, остановившись на пороге, вспоминает те времена, когда спокойно могла войти внутрь, не дожидаясь приглашения. Какое-то движение привлекает ее внимание. Оказывается, это Джеки мерно шагает из гостиной в сторону входной двери. Увидев Вивасию, резко останавливается. Вивасия тоже медлит, не зная, что сказать или сделать. «Я собираюсь рассказать полиции о случившемся, ты знаешь», говорит Джеки, сверкая стальным взглядом. «Да», — отзывается Вивасия. Голос у нее дрожит совсем чуть-чуть, едва заметно. Она слегка недоумевает, почему Джеки не раскрыла правду Оле, когда та находилась здесь пару минут назад. Вивасия смотрит на Джеки, на ней спортивные брюки. «Сперва я хочу подняться туда», — отвечает Джеки на незаданный Вивасией вопрос. «Мне нужно увидеть все». Паника нарастает, но Вивасия берет себя в руки. «Слава богу, Келли там не будет, ее уже увезли, запаковав в черный мешок, как Чарльза, только в более прочный». Вивасия не знает, как ей реагировать. Хочет ли Джеки, чтобы они пошли вдвоем? Окидывает ее беглым взглядом. Джеки выглядит хрупкой, уязвимой. Такая худенькая, будто одна злость не дает ей развалиться на части. «Я отведу тебя», — говорит Вивасия. Это будет трудно, жутко. Еще одно наказание. Вивасия рада, что ей придется снова подняться на холм. Она это заслужила. Где они?» Сердце Вивасии подсказывает, когда она понимает, что Джеки спрашивает о детях, о своих внуках, напоминает себе Вивасия и отвечает. «С ними Рут». Джеки молчит. «Они идут тем же путем» каким шла вчера Вивасия следом за близнецами. Джеки немного впереди, широкими шагами стремится к цели. Некоторое время женщины не разговаривают. Наконец, показывается колодец Девы. Вивасия не хочет, чтобы Джеки смотрела на него или задерживалась у этого древнего памятника, случайно ставшего катализатором смерти Келли. Она сосредоточивается на одной теме, касаться которой Джеки до сих пор избегала. «Ты... ты хочешь увидеть детей?» — Вивасия украдкой косится на Джеки. Та смотрит вперед, на холм. Взор решительно нацелен вдаль. «Нет», — отвечает она. Вивасия обидно за Розу и Далласа. «Они... они совсем не такие, как он», — говорит Вивасия. «Очень похожи на Келли». «Но насколько это верно?» — спрашивает она себя. В отношении Розы, пожалуй, да. Упрямый характер, красота, лидерство. Насчет Далласа Вивасия пока еще не уверена, какой он на самом деле. Вспоминается вчерашняя трагедия. Эта улыбочка на его лице, когда он шустро метнулся в сторону, и Роб полетел вниз с обрыва. Вивасию передергивает. Это был несчастный случай. Даллас слишком мал, чтобы осознавать последствия своих действий. Он просто вел себя как ребенок. Он не похож на Чарльза, и Роза тоже не такая. Они не могут быть такими, как он. Дети. Джеки практически изрыгает из себя это слово. Дети у нее были от него. Но ведь они любили ее. Вивася не смотрит на Джеки. Не может вынести ее злого взгляда. Ее любили как мать. Голос Джеки напоминает подхваченный ветром вздох. «Если ты их увидишь, я уверена, нет!» Бесповоротность отказа потрясает Вивасию. Чтобы исключить любые возможные сомнения, Джеки подходит к ней, и они оказываются лицом к лицу. «Нет, ладно!» — повторяет Джеки и, отвернувшись, продолжает шагать наверх, туда, где умерла ее дочь. Вивасия не отстает. Старая свалка окружена полицейской полосатой лентой. Она обмотана вокруг столбов ограждения, наколота на колючую проволоку, трепыхается на ветру там, где находится дыра в заборе, сквозь которую Роза и Даллас покинули территорию. В это утро Вивасия смотрит на уже знакомое место свежим взглядом. Когда она пришла сюда вчера, то была полностью сосредоточена на убежавших вперед детях. Она ощущала исходящие от них волны эмоций, страх, нетерпеливое беспокойство, отчаяние, их чувства совпадали с ее общим настроем, ожиданием надвигающейся беды. Сегодня ничего этого нет. Самое худшее она уже видела. Теперь можно немного отстраниться, задержаться на периферии и повнимательнее осмотреть то место, где провели последние годы или месяцы два человека, когда-то составляющие значительную часть ее жизни. Чарльз умер примерно год назад. Все это время Келли с детьми просидели запертыми в фургоне. Вивасия вспоминает пустые упаковки от еды. Продукты у них были, достаточно много, чтобы продержаться так долго. Когда они начали подходить к концу? Когда перестала течь из крана вода? Сколько времени Келли голодала, прежде чем умереть? Каково это? провести целый год в заперти в маленькой комнатке. Вивасия осматривает все вокруг, поворачивается, чтобы оглядеть окрестности. Место совсем дикое. Поля, раскинувшиеся на склоне холма, не принадлежат местным фермерам. Земля тут неухоженная, необработанная. Крапива, всякие сорняки и полевые цветы вытянулись высоко и соперничают с луговыми травами. Сквозь кустарник Едва виднеется старая свалка. Если кто-нибудь и прошел бы здесь, чего никто не делал, то отвел бы глаза от этого неприятного зрелища. Тут не на что смотреть. Брошенная земля. Кричала ли Келли, хоть и сидела одна, в заперти в этом глухом месте? Звала ли на помощь себе, детям? Рос ли ее страх по мере того, как дни шли, а отец детей не появлялся? Вивасия смотрит на Джеки. Та обхватила себя руками, устремив взгляд вперед. «Не надо идти дальше», — говорит Вивасия. Джеки опускает руки, вскидывает подбородок, как будто слова Вивасии вызов для нее. Она подходит к забору, грубо поднимает проволочную сетку и ныряет под нее. Вивасия не отстает. «Чем они тут занимались?» Джеки видит пятна от машинного масла на сухой траве. Следы пребывания других машин, остатки кострищ, обгорелые страницы книг, сметенные ветром в угол. Вивасия колеблется всего мгновения, а потом выкладывает Джеки свою версию. Как Чарльз приехал сюда в поисках чего-то. Признание, место, где он мог бы стать заметной фигурой, как мистер Бестил, Рут, слепая Айрис или даже сама Джеки. У них всех были свои роли, в местном сообществе, и они сидели на настоящей золотой жили, владея запущенными землями. «Он взял на себя роль старосты, организатора, посредника», — говорит Вивасия, — «а потом, хотя он и собрал все воедино, сам так и остался снаружи». Вивасия издает резкий смешок, невеселый и сухой. «Ты понимаешь? Заметила это?» Она чувствует, как ее губы презрительно кривятся. Джеки не отрывает от нее своих маленьких въедливых глаз. Вивасия меняет выражение лица на хмурое и серьезное. «Однажды он сам сказал мне это». Она умолкает и несколько раз сглатывает. «Что?» – спрашивает Джеки. «Что он сказал?» «Что у него была мечта наполнить поселок деньгами, придать ему статус, но он просчитался и, может быть, лучше жить в таком месте, где ни у кого ничего нет». Обе женщины разом поворачиваются к раскинувшейся перед ними пустоши. Сломанный фургон, печальный и одинокий посреди обгорелой, выжженной травы. «Какой-то культ!» – выплевывает из себя Джеки. Вивасия печально кивает. «Ты думаешь, здесь жили и другие люди?» – спрашивает Джеки. «Вероятно. Пока не поняли, каков Чарльз на самом деле. Предполагаю, что тогда они и уехали». Теория обрастает подробностями, набирает силу и обретает полную ясность. Когда они начали уезжать, он почувствовал, что от него снова все ускользает, ровно как в волчьей яме. Он предвидел, что его ждет. Келли с детьми просто встанут и тоже уйдут. Поняв, чем рискует, он отвел от себя опасность. Дверь в фургон приоткрыта. Джеки распахивает ее настежь вырвавшаяся изнутри вонь ударяет им в ноздри. Почему-то кажется, что она стала ужаснее, чем была вчера. Или, может быть, вид мертвой Келли сделал невосприимчивыми все остальные органы чувств. Джеки морщится, и одной рукой, держась за дверь, опускается коленями на сухую, шершавую землю. Голова ее низко склоняется. Сгорбленная спина — конвульсивно вздрагивает».